Клоп. Феерическая комедия. Девять картин. Работают. Присыпкин. Пьер Скрипкин. Бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених. Зоя Березкина. Работница. Эльзевира Давидовна. Невеста, маникюрша, кассирша парикмахерской. Розалия Павловна. Мать парикмахерша. Давид Осипович. Отец-парикмахер, Ренессанс. Олег Баян. самородок из домовладельцев, милиционер, профессор, директор засада, брандмейстер, пожарные, шафер, репортер, рабочие аудитории, председатель горсовета, оратор, вузовцы, распорядитель празднества. Президиум горсовета «Охотники, дети, старики».